Мерседес Рон. Наша вина. Моей кузине бар. Спасибо, что всегда была рядом. Эта книга настолько моя, насколько и твоя. Пролог. Я все время задаюсь вопросом, почему, если мы с ником порвали больше года назад, мне больно сейчас. В какой-то момент, чтобы ни с кем не столкнуться, Я съехала на обочину, заглушила двигатель и, держась за руль, заплакала. Я оплакивала то, что между нами было, то, что могло бы быть. Оплакивала его, то, что разбило ему сердце, принеся разочарование, заставило открыться любви, но только для того, чтобы показать, что любви не существует, по крайней мере, без боли, и что эта боль способна оставить шрам на всю жизнь. Оплакивала ту Ноа, которой была с Ником. Полную жизнь Ноа, которая, несмотря на внутренних демонов, умела любить всем сердцем. Ведь я люблю его больше, чем кого-либо. И это я тоже оплакивала. Когда встречаешь человека, с которым хочешь провести всю жизнь, пути назад нет. Многие никогда не познают этого чувства. Думают, что нашли его, но ошибаются. Я знала и знаю, что Ник — любовь всей моей жизни. Тот человек, который должен был стать отцом моих детей. Тот, кого я хотела видеть рядом в горе и радости, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас. Ник и есть тот самый. Он — моя половина. Но пришло время научиться жить без него».